Часть 1. Глава 1. Визит русских кузенов. Новый дворец. Дармштадт. Октябрь 1882 года. В России, далекой-далекой стране, почти всегда царит зима. Там нет ни королевы, ни кайзера. В России правит царь. Он состоит в родстве с домом герцога Гесонского и даже, как рассказывали, бывал в Дармштате, хотя Алекс этого не помнит. Папа говорил ей о царе. Его зовут Александр, но в семье его зовут просто Саша. Он человек крупного сложения, широкоплечий и, по словам папы, телосложением напоминает большого медведя. Что ж, это весьма подходит к суровому климату его обширной державы. Папа был очень рад, когда два младших брата императора Александра приехали в Дармштадт погостить. Он пообещал Алекс, что на этот раз она будет обедать вместе со взрослыми, ведь ей уже исполнилось 10 лет. Однако в день их прибытия после полудня неуступчивая мисс Джексон наотрез отказалась отпустить Алекс с уроков пораньше, и потому та не смогла спуститься ко времени начала обеда. Когда Алекс, наконец, вышла из детской и приблизилась к гостиной, откуда доносились веселые голоса и смех, она замешкалась на пороге. На диване бок о бок сидели двое молодых людей, один с темными волосами, другой тёмно-русый с узкой бородкой. Несмотря на то, что они были ее родственниками, Алекс вдруг почувствовала стеснение. «Посмотрите, как кто к нам пришел! воскликнул папа с радостью. Оба юноши тут же поднялись, чтобы поприветствовать ее. Они были очень высоки, казались ей просто великанами. «Какая ты стала красавица, малышка Алекс», сказал темноволосый кузен и шагнул вперёд. Ей сначала показалось, что он сейчас потреплет ее по подбородку, как делают со своими маленькими племянницами, но вместо этого он с достоинством склонился, взял ее руку и поднял ее к губам, как если бы она была взрослой, как Элла или Виктория. Это было приятно. Тут заговорил другой кузен. «А я видел, как тебя купали». Щеки Алекс вспыхнули от смущения. Она нахмурилась и уставилась в пол, не зная, что ответить. «Не дразни ее, Серж», — спокойно, но твердо сказала Виктория. «Алекс, подойди», — поманил ее к себе папа, и когда Алекс оказалась рядом с ним, обнял ее и прошептал ей на ухо. «Кузен Серж жил здесь у нас несколько недель, когда ты была совсем маленькая». «Алекс, пожалуйста, не сердись», — сказал Серж. Уверяю тебя, ты была просто прелестной». «Да уж», — холодно ответила Алекс, — «могу себе вообразить». Все рассмеялись, словно она произнесла что-то забавное, хотя Алекс вовсе не стремилась вызвать смех. Она лишь хотела дать понять, насколько неделикатно распространяться о внешности человека в младенческом возрасте, даже если речь идет о родной кузине. За обедом темноволосый кузен, Павел, сидел рядом с Алекс. Он с живостью рассказывал о своем родном городе Петербурге городе рек и каналов. Павел и Серж только что вернулись из Венеции и теперь сравнивали два столь разных, но в чем-то схожих города. Но «Ну, каналы в Венеции гораздо грязнее, чем у нас, подчеркнул Павел. И представьте себе, они никогда не замерзают, а в Петербурге почти полгода вода скована льдом, и каналы, и наша нева, которая течет, извиваясь через весь город. Он провел рукой в воздухе, показывая, как змеёй изгибается река. Серж, сидевший напротив, тут же подхватил. И вот в один ясный апрельский день лед вдруг начинает подниматься, трескаться, ломаться и медленно плыть вниз по течению к морю. Тогда официально открывается навигация. Алекс вообразила себе радостные толпы. Женщины в платках, мужчины в меховых шапках. Все наблюдают, как трескается лед. Ей стало понятно. И если чего-то долго нет, например, весны, то ее приход ощущается особенно ярко. Серж продолжал. Это всегда праздник. Гремят пушечные залпы, звонят колокола, люди выходят на улицы, танцуют, поют. Разговор перешел на другие темы, и вскоре старшие девочки, как это нередко бывало, увлеклись воспоминаниями о недавнем путешествии в Италию. Алекс слушала рассеянно. Ей быстро наскучили разговоры о музеях и виллах. Но все изменилось, когда Серж заговорил о том, как он сам выучил итальянский язык. В подтверждении своих слов он начал нараспев читать длинное стихотворение в оригинале, на итальянском, о странстве и в царство мертвых. У Алекс были свои представления о встрече с умершими. Наверху, в маминой спальне, которую сохраняли в том виде, как было при ее жизни, находился витраж. Раньше это было обычное окно, из которого ее маленький брат Фрити когда-то слишком сильно высунулся и упал вниз на каменную террасу. Он скончался от внутреннего кровотечения. Большой квадрат прозрачного стекла после этого заменили маленькими квадратиками из цветного стекла в форме ангела с лучиками света вокруг него и словами внизу «Не потерян навсегда, просто ушел раньше других». Алекс любила стоять перед этим окном и, закрыв глаза, шептать не потерян навсегда, просто ушел раньше других. Затем она обращалась к самой сокровенной части себя, должно быть, своей душе, с просьбой, став легче Пушинки, воспарить ввысь, к маме, Фрите и малышке Мэй. Алекс чувствовала себя при этом похожей на ангела, живущего в этом мире и в то же время переносящегося в другой. Она представляла себе, что оказалась в заоблачном серо-голубом царстве, где нет ни крыш, ни земли, но рядом находилась мама. Она не могла точно вспомнить, как звучал голос ее матери, но тем не менее слышала ее нежные слова. «Ты моё солнышко! Ты моя дорогая девочка!» Когда все это происходило, у Алекс было ощущение чего-то волшебного, и она всегда испытывала настоящее счастье. «Я бы хотела сама прочитать это стихотворение», — сказала она Сержу, перебивая его. Ее кузен улыбнулся в ответ. «Тогда, чтобы прочитать его в оригинале, надо будет сначала выучить итальянский». Алекс строго посмотрела на него. «Я уже знаю английский, немецкий и немного французский. Мне больше ничего не нужно». Все снова засмеялись, хотя Алекс добивалась вовсе не этого. «Я очень надеюсь, что в будущем ты станешь более амбициозной, Алекс, и я уверен, что ты также освоишь итальянский», — сказал Серж, насмешливо улыбаясь. Павел и Серж собирались пробыть в гостях всего два дня, поэтому на следующий день после обеда им очень хотелось навестить бабушку Гессы на Вельгельменин-штрассе. Она была уже слишком стара и слаба, чтобы выходить из дома, поэтому они решили все вместе, кроме папы, который должен был уладить некоторые дела, пойти к ней на чай. В темно-синем пальто и шерстяной шапочке Алекс нетерпеливо ждала у двери, наблюдая за тем, как Эрни дурачился с Павлом в углу. Ирина искала свои перчатки, а Виктория обсуждала с гофмаршалом-бароном Вестервеллером меню на ужин. «Гофмаршал». Чиновник при немецком дворе за ведение повседневных хозяйственных дел. Алекс никак не могла понять, куда подевалась Элла. Неожиданно она заметила, как та легкими шагами спускалась по лестнице в шляпке с развивавшимся пером и новом сером пальто с рукавами, не спадавшими длинными складками и отороченными бобром. Чтобы показать партнихе фрау Хойер, какое именно пальто ей хотелось, Элла даже вырвала страницы из французского журнала. Элла с улыбкой взглянула на Сержа. Он тоже, не отрываясь, смотрел на нее снизу вверх. Было совершенно очевидно, что он восхищался ею, как и многие другие молодые люди. Серж все время крутил, все быстрее и быстрее, золотое кольцо на своем мизинце. Элла была какой-то особенно румяной в эти минуты. Затем Серж что-то сказал ей, однако Алекс не смогла расслышать, что именно, поскольку находилась в некотором отдалении от них. Улыбка пропала с лица Эллы. Оно стало напряженным, сама Элла стала выглядеть несчастной и, дойдя до подножия лестницы, принялась нервно озираться по сторонам. «О, Алекс, умница, ты уже готова. Тогда пойдем, согласна?» сказала Элла, быстро подходя к ней. Взяв младшую сестру за правую руку, она повела ее к выходу, и лакей Гюнтер услужливо придерживал для них дверь. Оглянувшись, Алекс увидела, что Серж наблюдал за ними с веселым выражением лица. Направляясь к воротам, Алекс дернула свою правую руку, чтобы обратить на себя внимание Эллы, и спросила ее, когда они свернули на дорогу. «Серж, тебе что-то сказал?» «Когда?» — уточнила Элла. «Только что». Элла задумалась на какое-то время. «Когда ты спускалась по лестнице, я видела, как Серж что-то тебе сказал», настаивала Алекс. «Ах да, он сказал?» Начала было Элла, но потом замолкла. Алекс ждала завершения ее фразы. «Он сделал замечание по поводу моей шляпы», — договорила наконец Элла. «У тебя очень милая шляпка», — уверила ее Алекс, улыбаясь. «Как замечательно, что ты прикрепила к ней страусиное перо, и я надеюсь, ему понравилось твое пальто. Разве фрау Хойер доводилось когда-нибудь шить хоть что-нибудь столь же изысканное?» Элла улыбнулась в ответ. «Я боялась, что все получится не так, как я себе это представляла, но в конечном итоге я довольна». «Рукава вышли красивые, они не обтягивают руку». Такие рукава называют доломан. Элла сильно сжала руку Алекс. Что с ней происходило? Алекс так этого и не поняла. За чаем Алекс наблюдала за тем, как Элла ухаживала за бабушкой, следила за тем, чтобы ее чашка не пустовала и постоянно передавала ей кусочки торта. При этом Элла не обращала на Сержа никакого внимания, а он, в свою очередь, неотрывно смотрел на Эллу в течение целого часа. За чаем разговаривали в основном о многочисленных родственниках, которых Алекс никогда не видела, поэтому ей эти разговоры были совершенно неинтересны. Она развлекала себя тем, что рассматривала чудесные напольные часы бабушки, которыми можно было любоваться бесконечно. В качестве фона за цифрами и тонкими стрелками на циферблате был изображен большой парусный корабль, который плыл по Зеленому морю, а волны были украшены изящными белыми гребешками и золотыми точками брызг. «Куда же направлялся этот корабль? В Америку? На Мадагаскар? В Перу?» Пока остальные болтали без умолку, Алекс, чтобы развеяться, подалась вперед на жестком стуле из конского волоса, а затем откинулась на спинку, которая показалась ей приятной на ощупь. Заметив это, Виктория резко сказала, «Алекс, прекрати баловаться!» Когда пришло время возвращаться домой, Алекс была этому только рада. На Вильгельменин-штрассе Эрни предложил Павлу посоревноваться в беге. Кузен ответил, что, пожалуй, не сможет бежать так же быстро, как Эрни, но если они оба будут прыгать на одной ноге, то состязание будет куда честнее. В итоге победил Павел. Эрни споткнулся и упал в нескольких шагах от дорожки. Усмехнувшись, Павел, однако, признался, что и сам вряд ли смог бы продержаться дольше. Тогда Виктория предложила новую забаву — бежать спиной вперед. Ко всеобщему удивлению, лучше всех с этим справилась ирен Павел же с трудом совладал со своим высоким нескладным телом. Он то и дело спотыкался, падал, но каждый раз хохотал, совершенно не смущаясь. Русские кузены явно происходили из весьма состоятельной семьи. Их одежда отличалась модным покроем, на пальцах поблескивали кольца с драгоценными камнями. Как родные братья императора, они носили титул великих князей, и все же Павел поражал Алекс своей непринужденной, почти мальчишеской игривостью, что лишь усиливало ее восхищение. Во время всех этих игр Алекс то и дело оглядывалась на Эллу, которая шла позади с кузеном Сержем. Они нарочно замедлили шаг и были, по-видимому, глубоко увлечены беседой. О чем они говорили? Вряд ли о дамских шляпках. Лица обоих были сосредоточены и серьезны. Постепенно их фигуры все дальше отставали от группы, и к тому времени, когда остальные достигли ворот дворца, Эллу и Сержу уже не было видно. Они вернулись только спустя добрых десять минут, когда все остальные уже удобно устроились в библиотеке и делились с папой впечатлениями от прогулки. При появлении Эллы Алекс сразу заметила, как порозовели ее щеки. Она радостно улыбнулась сестре, легко и немного застенчиво. Алекс оставалось лишь порадоваться за нее. Скорее всего, Серж осыпал Эллу комплиментами во время их беседы. Впрочем, иного от него и не следовало ожидать.